Второе мая 1942 года. Вечер. Правобережная Украина. Юго-Западный фронт. Город Фастов. Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова, внештатный корреспондент «Красной звезды» и некоторых других государственных СМИ по обе стороны врат. «Я снова на фронте» и полной грудью вдыхаю воздух, полный ароматов опасности и приключений. И ведь что интересно, чтобы попасть в эту фронтовую командировку из насквозь безопасного суража, мне даже не пришлось конючить в стиле незабвенной Елены Воробей, но возьмите меня, пожалуйста, я вам пригожусь. Без всяких уговоров взяли как миленькие и меня, и варю, и даже нашего водителя Васю, а уж Николай Шульц и так был прикомандирован к штабу объединенной группировки и мотался за ним по принципу «куда нитка, туда и иголка». А может, тут похлопотал Константин Симонов, с которым мы сработали еще прошлой осенью. Насколько мне известно, сейчас он в своей любимой Одессе освещает прорыв наших старых знакомых из 144-й дивизии на север, навстречу наступлению Юго-Западного фронта с Киевского плацдарма. Да и что мне, как журналистке, было делать вдали от фронта и, соответственно, от самых вкусных новостей? Ведь если в прошлом году, рассуждала я, наши сломали фашистскому зверю хребет и выбили зубы, то теперь его тушу начинают рубить на куски. Если посмотреть на карту, то картина будущего разгрома группы армии «Юг» Рисуется сама собой. А уж для того, чтобы все было наверняка, в операции задействованы соединение экспедиционных сил. А значит, и мне дорога туда же, потому что иначе я не оправдываю своего журналистского предназначения. И вот мы на станции Фастов. Еще утром эту землю топтали немцы, чувствуя себя здесь полными хозяевами. А теперь станция больше всего похожа на черкезон который с азартом разгромили какие-нибудь борцы за цивилизованную торговлю. Предчувствуя наше скорое наступление, немцы начали грабить оккупированную землю по принципу «что не съем, то понадкусаю». При этом грабеж проводился, так сказать, на всех уровнях. Немецкое государство грабило по-крупному. Его интересом, к примеру, были экспонаты попавших в оккупацию музеев. Немецкие солдаты и младшие офицеры, которым крупные дешевты были недоступны, норовили как можно чаще отправить на родину посылки с награбленными у местного населения шмотками. Промежуточное положение между грабежом на государственном уровне и мелким крысятничеством простых белокурых бестий занимали немецкие интенданты, которые возвели мародерство в ранг высокого искусства. Они делали фактически то же, что и рядовые солдаты, только посылки отправляли в товарных количествах целыми вагонами. Ну что скажешь, европейская цивилизация как она есть. И вот теперь после ракетного удара по станции вагоны с награбленным добром оказались разбиты. Кив в спорта осколками и разбросанной по путям. Чего там только не было: от детских игрушек до пуховых платков, драповых пальто и аккордеонов. и даже белый рояль, наверняка сжженный оккупантами из какого-нибудь районного дворца культуры. Ну, типа того, из которого у Димы Белана на евровидении вылезали балерины. Но только из этого уже никто не вылезет, поскольку его разбило вдребезги. А ведь жалко инструмент, народное имущество как-никак. Да и вообще, а ведь то же самое творилось у нас в Красновичах, когда вермахт ненадолго влез в двадцать первый век. Там белокурые бести тоже тащили все, что не раскалено до красна. И только наши армейцы, сначала выбившие этих потомков, ландскнехтов мародеров из единственного оккупированного российского селения, а потом и захоронившие их в слегка расчлененном виде пресекли этот апофеоз беспредельного военного грабежа. Вот и теперь и тут, в Фастове, воры и грабители в серых мундирах германской армии и в табачной венгерской униформе после уничтожающего удара нашей реактивной артиллерии валяются повсюду грудами грязного окровавленного тряпья. Да, тут явно видна рука экспедиционных сил, потому что местная Красная Армия еще так не умеет. И дальнобойностью их катюш значительно меньше, и разрушительные возможности слабее. И теперь изуродованные трупы белокурых бестий и их мадьярских сообщников стаскивают в кучи перешедшие на нашу сторону солдаты французского национального легиона СС. Они тут повсюду. И что самое интересное, все живые, здоровы и даже непрерывно улыбающиеся. А все дело в том, что их эшелон опоздал к раздаче люлей. А потом их командир, полковник Перье, по самой гланды впечатлившись открывшейся картиной, не будь дурак, взял да и совершил в подчиненной ему части антигитлеровский переворот. Говорят, что другого выхода у него просто не было. Патронов у этих французов было по две обоймы на винтовку и по магазину на пулемет, а это значит, что их считали даже не пушечным мясом, а жертвенными барашками, кровь которых должна была умилостивить разозлившегося русского бога войны. Три раза ха! Во-первых, слухи о нашей кровожадности сильно преувеличены, и это могут подтвердить 30 тысяч немецких солдат что согласились на почетную капитуляцию и были отправлены в Германию будущего на вечное поселение. Хотя, если глянуть с другой стороны, еще неизвестно, что гуманнее убить сразу или заставить с головой нырнуть в выгребную яму. А Германия XXI века, переполненная толерантностью, гомосексуализмом и афроарабскими беженцами, Для здешних ортодоксальных и патриархальных немцев выгребная яма и есть. Во-вторых, никакие потери противника не отвратят наших военных от выполнения боевой задачи. Чистого гуманизма они не понимают. И лучшее, что могут сделать солдаты противника, чтобы остаться в живых, это поднять руки и сдаться у плен что собственно французы и сделали избавив наших солдат от необходимости их убивать а потом когда люди полковника перье уже от лица свободной франции заняли станцию фастов на нее с разбегу выскочил развед прорвавший фронт таманской дивизии его бойцы премного удивились когда навстречу им вышел парламентер под белым флагом и на ломанном русском привет испанским интербригадам и Коминтерну, сообщил, что занявшая город Фастов 18-я пехотная бригада французского легиона восстала против фашистов и желает перейти на сторону Красной Армии. А потом от командования пришло подтверждение, что французов не надо не только убивать, но и разоружать. мол есть такая советско-российско-французская договоренность, где за французов подписался Деголь, а не этот старый маразматик Петен. И случилось в Братане, причем с эпитетом восторженная. Как нам рассказали, тут было прямо индийское кино, когда все пляшут и поют революционную Марсельезу. Правда, к тому моменту, когда мы приехали, этот цирк уже закончился, и французы занялись полезным делом, то есть стаскиванием немецких и венгерских трупов в одну большую кучу, чтобы они не валялись, где попало, и не мешали бойцам и командирам железнодорожного батальона РККА приводить станцию в работоспособное состояние. Потом, немного подумав, я пришла к выводу, что в действиях полковника Перье не было ровным счетом никакой случайности, а все заранее так и было им задумано. Довести свою часть до фронта, а потом в последний момент развернуть штыки в обратную сторону. французы боши то есть немцев, любят немногим большим, чем месье Сатану, так что эта идея была удачной. А навели меня на эту мысль мои старые знакомые из развед упра экспедиционных сил, полковник российской армии Семенцов и подполковник РККА товарищ Голышев, которые тут, в Фастове, объявились практически одновременно с нами, журналистами. И ходят они с таким видом, будто получили на день рождения по большой шоколадной конфете. Эту же версию подтверждает и то, что французы, несмотря на свою бывшую принадлежность к национальному легиону СС, считаются не военнопленными, а союзниками, перешедшими на сторону второй антигитлеровской коалиции. Я так понимаю, по законам жанра операция должна была называться реверс и касаться ни одной этой пехотной бригады. Но об этом молчок, ведь это не больше, чем мои домыслы и догадки. Кстати, пока французов не отправили в тыл, интересно было бы встретиться с этим полковником Перье и взять у него интервью. Наверняка ему есть что рассказать российским и советским корреспондентам. А я едино в двух лицах, поскольку имею контракт, не только с телеканалом «Звезда» по ту сторону врат, но и с советской армейской газеты «Красная звезда», которой меня сосватал Константин Симонов. Говорят, над интервью с Гудерианом там просто рыдали. Да и генерал Обстфельдер получился неплох. Если вы не любите немцев, то это значит только то, что вы не можете их грамотно приготовить. А я могу. Германские генералы в собственном соку... Получаются у меня просто объедения. Но прежде чем встречаться с французским полковником, мне необходимо получить разрешение от армейского начальства. Это местных жителей по поводу зверств фашизма я могу интервьюировать в свое удовольствие, а на остальное требуется получать одобрение. А ну, сболтнет полковник красивой девушке какой-то чужой секрет. И что потом мне делать, если материал уже уйдет в эфир? когда я обратилась За разрешением полковник Семенцов некоторое время молчал, очевидно, решая, как поступить правильней, одобрить мою инициативу или прогнать нахальную журналистку прочь. С и Гудерианом разрешение я получала гораздо быстрее, наверное, потому что это были враги, да и враги эти уже не могли выдать никаких действующих секретов, ибо подчиненные им соединения были разгромлены, а сами эти немецкие генералы утратили контроль за ситуацией. Тут же все было иначе. Наверняка в интервью могут быть упомянуты люди, находящиеся сейчас по другую сторону фронта, и неуместное упоминание их фамилий или даже намек на их существование может изрядно осложнить чью-то жизнь. Как оказалось... Мысли полковника Семенцова и вправду текли в том же направлении. «А теперь, товарищ Максимова», — сказал он, глядя на меня с оценивающим прищуром, «в двух словах, объясните нам с товарищем голушевым какова на самом деле цель и задача этого интервью. Но взяли вы его, и что дальше?» «Задача этого интервью», — уверенно ответила я, — Показать, что на самом деле Европа, ее народы стоят не на стороне Гитлера, а на стороне тех, кто бьет фашистов и в хвост, и в гриву. Показать, что Франция не сломлена, что она готова сражаться, что капитуляция ее нынешнего политического класса — это не конец, а только самое начало войны. Плюс один к карме нам, и по большому минусу Гитлеру и его прихвостню Петену. Семенцов с Голышевым переглянулись. Но точно, вся эта комбинация с переходом французов на нашу сторону — дело рук этих двоих, или, по крайней мере, они в курсе этих дел, находясь на подхвате у старших товарищей. Вон какие заговорчицкие лица, что у одного, что у другого. Это они думают, что физиономия у них непроницаемые как у сфинксов. Но настоящий журналист, кормящийся с сенсацией, сразу определит, что оба они знают значительно больше, чем могут рассказать. — Ладно, — сказал, наконец, подполковник Голышев, — антифашистская пропаганда — дело хорошее. Но, дорогая Марина Андреевна, скажите нам, на каком языке вы будете общаться с этим полковником Перье? — Насколько мне известно, товарищ Истрицкая владеет только немецким, — а у вас лично в запасе только английский, да и тот в зачаточном состоянии. Я, подобно пой девочке, опустила глаза в землю и сказала, если вы на какое-то время одолжите мне Николая Шульца, то я справлюсь. Ведь он, как-никак, по мирной профессии, преподаватель романа германской филологии, а значит, способен общаться хоть по-французски, хоть по-испански, хоть по-итальянски. «Обана!» — сказал полковник Семенцов, доставая из кармана Галифе пачку сигарет. «А мы забыли, что Шульц у нас товарищ с актуальным высшим образованием. В отличие от технических дисциплин, в наше время романо-германская филология не требует специальных курсов по повышению квалификации. Так что нехорошо получается, товарищи. Перспективный кадр, оказывается, у нас товарищ Николя» особенно в связи с последними директивами. — Скажите, Марина Андреевна, — хмыкнул подполковник Голошев в пику своему коллеге, извлекая на свет пачку Казбека, — а почему при всех своих достоинствах ваш Николай в вермахте служил унтер-офицером в дивизионном разведбатальоне, а не офицером в учреждении более высокого полета для Абвера? — ответил я. — Мой Коля оказался слишком чистоплотен, от для гестапо, СС, СД и прочих нацистских контор прямо брезглив. Эти двое снова переглянулись. А потом полковник Семенцов щелкнул зажигалкой, по правилам хорошего тона сначала дав прикурить товарищу. — Ну все, — подумала я. — Сейчас эти двое поставят такую дымовую завесу, что к ним и близко не подойдешь. — Ладно, Максимова! — — махнул рукой полковник Семенцов. — Дадим мы тебе поговорить с этим перье. Можешь считать, что ты нас уговорила. И Николая Шульца в качестве средства поддержки на руки тоже выдадим. — Вон он, как раз, летит сюда на крыльях любви, голубь наш сизокрылый. Естественно, я обернулась. Нормальная реакция влюбленной женщины. К нам быстрым шагом приближался мой Коля с широкой улыбкой на лице, предназначенной исключительно мне. «Замуж выходить будешь, Максимова, не забудь позвать на свадьбу!» По-доброму усмехнувшись, произнес подполковник Голошев. «Не чужие чаю люди, и тебе, и Николаю». «Вот именно!» — поддержал коллегу полковник Семенцов. «Позови! Свадьба — дело хорошее! Ну, а пока извини, интима не обещаем. Пока вы с Николаем будете беседовать с полковником Перье, Мы с товарищем Голышевым будем стоять рядом и, как говорится, держать руку на пульсе, ибо такова наша служба. — А нам сейчас интим и не нужен, — довольно резко ответила я. — Обойдемся, а то советами замучают. — А если серьезно, Павел Сергеевич, то мне этот полковник Перье нужен в естественной среде обитания, чтобы я видела, каков он есть на самом деле без распушенных перьев. поэтому если возможно Будьте рядом, но так, чтобы не выглядеть стоящими над душой конвоирами. И дымите, дымите. Со времен Колумба и до наших дней никто не воспринимает всерьез курящего человека. Всем кажется, что он полностью погружен в собственные переживания. — Вот, Федор Матвеевич, усмехнувшись, — сказал полковник Семенцов, — век живи, век учись. Простая, в принципе, мысль, А подметил ее не наш с вами коллега, а работник нашей самой свободной в мире прессы, да еще и очаровательная девушка. На этой оптимистической ноте согласование условий интервью завершилось. Я взяла подошедшего Николая под руку и по пути, объясняя поставленную задачу, двинулась на поиски полковника Перье. Оператор Сергей Дьяченко, его помощник Дмитрий и водитель Вася, игравший роль службы поддержки, двинулись за нами, держась чуть в сторонке. Дорогой я мимоходом заглянула в свою сумочку, которая на манер командирского планшета висела у меня на боку. Типичнейший джентльдамский набор. Тени, пудра с зеркальцем, помада, тушь для ресниц, а также пачка тонких сигарет с ментолом и зажигалка. Курю я редко, но метко и пачки обычно мне хватает надолго. Вот и сейчас, увидев, как дымят два этих паровоза, я усилием воли подавила в себе желание уронить свое достоинство и присоединиться к их компании. А потом вспомнила, что в третьем рейхе, откуда к нам попал интервьюируемый, с куревом вроде бы вообще никак. Натуральный табак доступен только самым жирным шишкам, а остальным в сигареты крошат сушеные капустные листья, пропитанные синтетическим никотином. Угости клиента натуральной сигареткой, и он будет твой погроб жизни или, по крайней мере, изрядно размякнет. Правда, курить дамские сигареты крутому мужику будет не совсем камельфо, а стрелять для этого перье сигареты у полковника Семенцова я не хочу. Слишком много чести. Что же придумать? Коля, вполголоса полголоса сказала я своему ухажеру-переводчику, у тебя курить есть? Тот сначала посмотрел на меня с обалдевшим видом, а потом, нерешительно кивнув головой, вполголоса спросил, «А что, твои кончились? А то у меня кубинские из-за сигарного табака. Крепкие, больше двух затяжек не сделать. Это не для меня», — так же тихо сказал и я. «Перед интервью надо будет угостить полковника Перье. После этих ваших германских арзатцев у него наверняка пухнут уши, И вид наших смолящих, как паровозы, офицеров подвигнет его не на самые лучшие мысли. И тут ты со своей сигареткой. Сильвупле, месье полковник. И все, клиент в шляпе, то есть в кармане. Откровенен, как на исповеди, и преисполнен доверие. — Не мсье, а мансеньер, — поправил меня Коля. — А в остальном ты, наверное, права. Колумб, когда привез из Америки табак, Существенно упростил ритуал знакомства между мужчинами. А вот, кажется, и тот, кто нам нужен. Тот, кто нам нужен, оказался довольно интересным мужчиной. Ни худой, не толстый, скорее, крепко сбитый, среднего роста и неопределенного возраста, лет так под сорок пять. Морщины на лице не глубоки, но вид клиенту придают Скорее благообразный, чем поношенный. Но главным было вот что. Вышитое на петлицах число восемнадцать и по пять желтых лычек на обшлагах рукавов его мундира. Как объяснил Коля, в сороковом году уже имевший дело с французской армией, у этих лягушатников все не как у людей. Номер части и род войск наносятся на петлицы, а звание на обслога рукавов. Причем звездочки — это уже генеральский разряд. Еще звание теми же лычками обозначается на тулье кепи. Но сейчас, по полевой форме одежды, полковник Перье, как и все его солдаты, носит каску с гребнем, слегка напоминающую такой же предмет снаряжения пожарного, только не бронзового, а камуфляжного цвета. «Направляюсь прямо к клиенту». Тот уже заметил наше приближение и теперь с некоторым удивлением и даже оторопью наблюдает новое для себя явление природы. Стиль милитари тут еще не совсем в моде. То есть в Советском Союзе вы, конечно, можете довольно часто видеть девушек и женщин, одетых в гимнастерки и юбки защитного цвета, но это не дань моде, а констатация факта что это представительница слабого пола тянет армейскую лямку наряду с мужчинами сам инструктором летчицы зеитчицы или снайпером фильм озоре здесь тихие местные смотрят как документальное кино случай из фронтовой жизни легкое недоумение у публики в зале возникает только при просмотре китайского ремейка смешавшего советскую военную классику и стиль кунг-фу. Так вот, в Европах ничего подобного нет. Марина Максимова ошибается, правда, не сильно. Женщин, одетых в военную форму или ее подобие, можно встретить не в каждой европейской стране. Только в Великобритании имело место вспомогательная территориальная служба «Женские отряды самообороны» в рядах которой проходила военную подготовку будущая королева Елизавета II, да в Третьем Рейхе существовал союз немецких девушек, фюрерши которого одевались как раз в стиле милитари. Британских вспомогательных женщин полковник Перея видеть не мог, но вот на разнообразных деятелей и деятельниц нацистского режима за время плена насмотрелся предостаточно. и тут Уже на советской стороне фронта, в сопровождении нескольких штатских и военных, навстречу ему идет почти точная копия такой фюрерши, только без нацистской повязки на рукаве, а сопровождающий ее молодой человек, одет в военную форму без знаков различия, подозрительно белобрыс и светлоглаз, как любой истинный ариец. моды это еще стать не успела Такое случается только на волне победы, и в армиях европейские женщины тоже не служат, разве что элитными проститутками, в европейских домах терпимости. Как душка Паулина и ее приятельницы. Но точно, этот перье вылупился на нас с Колей так, будто увидел парочку привидений или неупокоившихся мертвецов. С чего бы такое удивление от вида джинсового брючного костюма цвета хаки, берета того же цвета и брезентового жилета с огромным количеством карманов в стиле Анатолий Вассерман. А что, удобно, практично и не марка. Неужели этот полковник Перье — такой отсталый индивид, что женщина, выпавшая из привычного дресс-кода, а тем более женщина в брюках, вызывает у него шок и удивление? Жаль, а ведь с первого взгляда он показался мне вполне приличным человеком тем не менее Интервью у него брать надо. Было бы неудобно сейчас дать задний ход. И вообще, если вино налито, то его надо пить. И не таких раскручивали. «Добрый вечер, господин полковник», — говорю я. «Разрешите представиться? Я Марина Максимова, военный корреспондент газеты «Красная звезда». Николай переводит мои слова, и я вижу на лице будущего интервьюируемого первый проблеск понимания». Ну, слава тебе, великий Ктулху. Теперь я идентифицирована, классифицирована и помещена в картотеку как прежде неизвестный науке вид, который теперь стал доступен для изучения. И вам вечер добрый, мадмуазель Марин, отвечает мой собеседник, приподняв каску и обнажив сидеющую шевелюру. Я полковник Симон Перье, командую всем этим бедламом, который Боши назвали 18 пехотной бригадой по номеру того лагеря, в котором они набрали рядовой состав. Не замечаю в нем признаков особой настороженности. Он даже пытается шутить. Впрочем, тут не стоит сбрасывать со счетов того, что я довольно привлекательная девушка, а эти французы, как известно, славятся своей любвеобильностью по отношению к противоположному полу. Ну, в смысле, те французы. Нынешние-то из моего времени уже не те. Сорри за каламбур. Что ж, пожалуй, и курева не понадобится. У полковника не трепещут ноздри, не шевелится кадык. Он совершенно равнодушно, в отличие от меня, вдыхает сигаретный аромат, доносимый ветерком от двух мужчин, что лениво о чем-то беседует метрах в двадцати от нас. Но мы-то скорей знаем, что они не просто так стоят. Словом, нет в нем признаков заядлого курильщика. Это видно даже по его цвету лица. Я даже ощущаю легкий укор своего разума. Сама я-то как раз любительница никотинового стимулятора. Не часто, но нуждающаяся в регулярной подзарядке. И хотела бы бросить, но больше двух дней без сигареты продержаться у меня не получается. Впрочем, к черту отвлеченные рассуждения. Разговор получится, я уже это чувствую. Господин полковник, спрашиваю я, скажите, а правда, что вы все добровольно, практически единогласно и без колебаний перешли на сторону Красной Армии? И что не было никого, кто бы вдруг засомневался, испугался или предпочел службу Гитлеру в войне на стороне русских большевиков? «Знаете, мадемуазель Марин, — отвечает полковник Перье, — для меня удивительно то, что вместо кадровых офицеров, которые бы определили место нашей бригады в боевых порядках, ко мне посылают молоденькую девушку-газетчицу, которая начинает задавать мне самые обыкновенные газетные вопросы». «Во-первых, — отвечаю я, — эта война ведется не только за территорию, но из умы, и ведут ее с последователями господина Геббельса, такие как я, бойцы информационного фронта. Когда мы проигрываем свои позиции, то нашим солдатам, ведущим горячую войну и за родину свою кровь, становится тяжелее, а если выигрываем, то тяжелее становится нашим врагам. Во-вторых, на этой войне нет ни женщин, ни мужчин, Ни молодых, ни старых. Все мы как один делаем свое дело. Кто-то воюет, кто-то пашет землю, кто-то стоит у станка, кто-то у инженерного кульмана. А я вот, например, работаю архитектором человеческих душ, ободряю в бою своих и повергаю в отчаяние чужих. — Я вас понял, мадемуазель Марин, — кивнув, произносит мой собеседник. — И, разумеется, отвечу на ваши вопросы. Мы, французы, по большей части ненавидим Боши. И эта ненависть не из Эльзаса и Лотарингии, и не из-за того, что наша милая Франция была наголову разгромлена в сороковом году, и не потому, что мы воюем с ними третью войну подряд, а если считать походы Наполеона, то и четвертую. Просто мы не любим Боши, и они также отвечают нам ненавистью и презрением. То, что мы будем воевать за Гитлера, такая идея могла возникнуть только в воспаленном и перекошенном уме беспринципных интриганов. Зато вы, русские, на протяжении последних ста лет не делали Франции ничего плохого. Мы действительно единогласно выбрали этот путь и теперь ни о чем не жалеем. Надеюсь, вам понятен мой ответ. Да, господин полковник. — говорю я. — Ваш ответ мне понятен, и он делает вам честь. Вы первые, но далеко не последние из тех, кто готов до конца бороться с фашизмом. — Боши, — говорит несколько расслабившийся полковник Перье, всегда были немного сумасшедшими. В то время как французская нация подарила миру лозунг «Свобода, равенство, братство», они в своей немеренной гордыне — провозгласили себя расой господ, который предназначен править миром. А вот это мне уже не понравилось. Тоже мне нашлись белые и пушистые, так что и клейма уже ставить негде. Внутри меня стало нарастать какое-то возбуждение. Я знала, что в данном случае это не есть хорошо, но меня уже несло. «Ваша милая Франция, — понизив голос, — сказала я, — подарила миру... Пример самого беспардонного политического террора, когда во имя своих абстрактных идей Робеспьер и его компания отправили на гильотину миллионы французов. И мало кого утешает то, что они сами сгинули в устроенной ими же мясорубке, потому что их пример не стал никому наукой. Так с тех пор и повелось что желающие благое для всего человечества сами творят такое что потом потомки с удивлением хватаются за голову франция дала миру пример того как великая империя может быть построена на руинах старого мира на протяжении жизни всего одного поколения а потом при живом еще основателе рушится в грязь потому что тот не рассчитал своих сил. И еще. Франция была одним из поджигателей этой войны. Во-первых, потому что была главным инициатором Версальского мира, создавшим у немцев чувство национального унижения. А именно это чувство и стало главной питательной средой для реваншистских настроений немецкого народа, скормивших режим Гитлера. Во-вторых, именно французские и британские политики на конференции в Мюнхене зажгли перед агрессором зеленый свет по пути на восток. Ах, как вашим политиканам, доладье и прочим хотелось чужими руками уничтожить Советский Союз, а потом напасть на бессиленного победителя в момент его триумфа. Но Гитлера можно было называть как угодно. Бесноватым, одержимым, сумасшедшим и так далее. Но кем он уж точно не является, это доверчивым деревенским простаком. Да, он сразу решил пойти в поход на восток, но только при условии, что так называемые европейские демократии не смогут открыть против него на Западе второй фронт. Так что, месье Перье, В нашей истории каждый народ сам кузнец своего счастья и несчастья. И французы, и немцы, и даже англичане с американцами, у которых еще все впереди. — Да, — немного отшатнувшись от меня, произнес полковник Перье. — Такая милая девушка и такой шквал эмоций. Хотя должен признать, что никто из нас не без греха и все ваши упреки в значительной степени справедливы. Действительно, наш Робеспьер загнул лишнего по части истребления своих политических оппонентов, а император Наполеон замахнулся на то, на что ему не следовало замахиваться. Удивительно только слышать такие речи от советского пропагандиста, ведь во время своей Великой Революции вы, большевики, и сами немало преуспели в политических репрессиях. И к тому же Советский Союз перед самой войной тоже вступил в сговор с Гитлером, подписав с ним пакт о ненападении. — Уважаемый господин полковник, — сказал я, — да будет вам известно, что я не советский пропагандист, — Журналистка из 21 века, и суждения мои гораздо шире, чем у обитателей этого мира. Сотрудничество с некоторыми советскими изданиями для меня всего лишь попутная обязанность, ведь мы делаем одно дело, как делают его наши солдаты, громящие фашистскую гадину. Что касается политических репрессий и всего прочего, то должна напомнить что это Европа всегда была впереди России на шаг или два. И именно европейские ориентированные революционеры и либеральные демократы, укрывающиеся от гнева царского правосудия по Швейцариям, Франциям и Британиям, после падения самодержавия привезли эту заразу в Россию. А что касается пакта о ненападении, то он был всего лишь следствием мюнхенского сговора на которой европейские, так называемые «демократические» политики пошли совершенно осознанно и без постороннего давления, точно так же, как примерно в то же время они скормили набирающему силу фашизму республиканскую Испанию. Да, никто из нас не идеален, но некоторые не идеальнее всех прочих. Полковник Перье... Некоторое время внимательно вглядывался в меня. «Значит, мадмуазель Марин», — кивнул он, наконец, с серьезным видом, — «вы, марсианка, пришелец с той стороны врат, существо могущественное и непостижимое по своей сути. Как же я сразу не догадался об этом, увидев перед собой девушку не от мира сего, можно сказать» самоуверенную, убежденную в своей правоте. Скажите же, о уважаемая Пифия, что ждет нашу милую Францию после того, как закончится весь этот кошмар и отгремят сражения? Ждет ли нас тотальная большевизация и повсеместные колхозы? Или все останется таким, каким было до сорокового года? «Знаете, что я вам скажу, господин полковник?» С легкой насмешкой ответил я. «Таким, как прежде...» мир больше уже не будет никогда ибо нельзя дважды войти в одну и ту же реку особенно после таких потрясений так и передайте своим людям что касается большевизма колхозов и прочего то все это зависит только от вас чем больше вы будете вести себя как настоящие союзники а они ждивенцы нахлебники и попутчики желающие по возможности избежать потерь тем больше вам будет доверено самостоятельности и возможности самим решать свою судьбу. Начало этому делу положено, стартовый капитал уже есть. Учите ваших людей военному делу настоящим образом и воюйте с фашистами так, как воевали французские солдаты во времена вашего великого императора Наполеона. И тогда будет вам счастье. Все в ваших руках. Ничем другим ободрить вас не могу. «Ну что же, мадемуазель Марин», — сказал полковник, пожимая мне руку. — Вы сказали, вполне достаточно. И большего нам и не надо. Мы запомним ваши слова, вышьем их на нашем знамени и будем, надеяться, пронесем его до самого Парижа. На этом интервью было закончено. Я отошла в сторону, крайне недовольная собой. Что-то пошло не так. ни интервью получилось, а черт знает что и сбоку бантик. Короткую статейку о французах, перешедших на сторону Красной Армии, на основании этого визита написать можно. А вот пускать материал в эфир в таком виде ни в коем случае. Расслабилась одним словом и сама наговорила лишнего. С нашими героями, да с пленными немцами, общаться намного проще. С первыми разговор идет только обо всем хорошем, А над вторыми я могу издеваться, как вздумается. Все равно они пленные враги, которые с самого начала виноваты как бы во всем. С так называемыми «союзниками» дело иметь тяжелее. Их обижать ни в коем случае нельзя. А они, жертвы антисоветской пропаганды, так и стремятся тебя поддеть. Но этот полковник Перье тоже хорош. Думает, что его за этот поступок тут в попу будут целовать. Возможно, кто-то и будет, но только не я. Все, в следующий раз напрошусь на поездку в корпус Катукова. Это должно быть значительно интересней.